Экспедиция. В конце 80-х годов в берлинской тюрьме Шпандау умирает последний заключенный, оказавшийся там по приговору Нюрнбергского трибунала. Это был Рудольф Гесс, или человек, изображавший Рудольфа Гесса. Эту тайну еще предстоит раскрыть. Почему я сомневаюсь в том, что Шпандау отивживал свой срок Гесс не настоящий? Впрочем, не я один. Многие исследователи указывают на ряд странных обстоятельств, сопровождающих полет Гесса в Англию. Например, с аэродрома в Аутсбурге, откуда стартовал нация номер 3, взлетел один самолет, а в Англии приземлился, вернее, разбился совсем другой. Неадекватным казалось и поведение Гесса на процессе. Не отравить ли немцы в Англии двойника Гесса? Такие мысли обуревали меня задолго до смерти отца. А потом в его бумагах я нашел письмо, подписанное Рудольфом Гессом. В письме Гесс... запрашивал у моего отца какие-то данные, связанные с его прежними научными изысканиями. Э, в общем-то, в этом ничего не было странного, если бы письмо отправили из Берлина. В конечном счете переписку узников в Шпандау не запрещали, но письмо было отправлено, судя по штемпелю, с главного почта рио де жанейро Обратного адреса не было. Очевидно, предполагалось, что мой отец знает, куда писать, или сообщить информацию каким-то иным способом. Впрочем, Гес фамилия достаточно распространенная. Наверное, немало Гессов зовут Рудольфами. Речь могла идти просто о теске помощника Гитлера, который являлся старым знакомым моего отца. Однако, таких его знакомых я почему-то не слышал. А потом в одной из книг случайно обнаружил фотокопию подписи Гесса и поразился, она в точности совпадала с подписью на письме, которое в свое время получил мой отец. Не слишком ли много странных совпадений? К этому письму я еще обязательно вернусь. Пока же нам интересно другое. Человек, назвавшийся Рудольфом Гессом и томившийся в нюрбургской тюрьме, оставил после себя дневники. Достаточно сумбурные, но позволявшие предположить, что он был посвящен некоторой тайной ННРБ. В частности, в его дневнике было записано следующее. Поход Германии на восток был, по сути, санкционирован центром космического контакта на Земле, так называемой Шамбалой. Махатмы не только предсказали Гитлеру необходимость разгромить источник пролетарского зла, захватившего территорию России, но и направили в Генштаб Рейха своих специалистов. Воины Шамбалы оказались не только в личной охране фюрера, но и в центре стратегических планирований. Загадочную страну Шамбалу обычно размещают на Тибете. Является ли случайным совпадением то, что туда была направлена одна из самых мощных засекреченных исследовательских экспедиций на Нербе? Впрочем, обо всем по порядку.